Глава 16. «Ну ты, кадавр!» — воскликнул я. «Судя по всему, даже не самый удачный». Титина, покрытый черной шерстью, взглянул на меня желтыми звериными глазами и принюхался, поведя носом. Его лицо в целом походило на морду какого-то животного, но я никак не мог понять, какого. То ли волк, то ли кабан. Одежда порвалась от вздутых мышц и осталась висеть лохмотьями. Думаю, дело в том, что дворянской крови в нем кот наплакал. Порой от союза дворянины и простолюдинки рождались вот такие вот уроды. Не аристократ, но и необычный обычный человек. Инсект вывернут наизнанку из-за смешения кровей, всяких болезней и тяжелой беременности. Карта генетики упала и встала на ребро. Вот и называли их кадаврами. Недооборотень оскалил кривые клыки в усмешке. «Да ты и сам не лучше. Кровь грязная, как вода из лужи, и несет от нее, одновременно человеком и огром. «Твоя мамаша дала огру? Интересно, как она после этого выжила?» «Ты мою маму не трогай», — зарычал я. В груди стало горячо от злости. «Лучше скажи, кому по твоей логике дала твоя? Хромому тушканчику?» Монстр пошел вокруг поляны, чтобы сократить расстояние для прыжка. Знакомая уловка. Я пошел ему навстречу. «Жалкая попытка. Это не отменяет, что твоя мать грязная!» Договорить да он не успел, потому что ему в зубы прилетел мой дубовый кулак. От ярости я про молот даже забыл. Никто не смеет говорить плохо про мою мать. По крайней мере, без последствий для здоровья. Башка главаря мотнулась от удара, а один клык и вовсе отлетел. Ра-а-а! Взревел он и кинулся в атаку. Взмахнул когтистой лапой метя мне в лицо, но я подставил щит. Когти скользнули по корневищу, пропоров верхний слой. И только. Недооборотни это разозлило, и он усилил натиск. Лупасил слева и справа, пытался укусить. Я уворачивался и блокировал его удары, а он наращивал темп все сильнее. Дождался его новой атаки и подставил мореную грудь. Острые когти прочертили глубокие царапины. Мелочь, но Зато я подловил монстра и сам перешел в наступление. После серии боковых ударов по корпусу монстр взвыл и прижал руки к бокам. Тогда я стал лупасить его остроносую башку, и враг взревел и закрыл голову руками. Этого я и ждал. Провел резкий апперкот правой рукой. Под кулаком что-то хрустнуло. Уф. Выдохнул кадавр и упал на спину. Выплюнул несколько зубов. Кобвда тебе! Он рывком поднялся на ноги и еще больше раздулся от ярости. Даже стал выше меня, от штанов остались только шорты. Побежал на меня, разбрызгивая слюни, как больной бешенством бульдог, а я побежал от него. Я же не самоубийца. Он меня выше на голову стал. Только мышцы его выросли непропорционально, и правая рука была больше левой. Я пробежал мимо молота, подхватив его с земли. Враг наступал на пятки. Все, что встречалось на пути, он отшвыривал. Я отозвал инсект с левой руки, и швырнул палатку ему в морду, а он разорвал ее на лоскуты еще в полете. Настойчивый, зараза. Это хорошо, надо еще вывести его из себя. «Сразу видно», — кричал я на бегу, «что с девушками у тебя проблемы. Правая лапа-то сильно больше». А -а -а -а", ревел монстр, — «значит, угадал». Тварюга схватила с земли камень и швырнула в меня. Отбил в сторону молотом. Еще один отбил прямо в него. Противник поднял над головой котел с кипящим рагу и метнул в меня. Только не еду. Отбросил молот, призвал инсект на обе ладони и поймал котел на лету. Содержимое не успело выплеснуться, но тут в живот мне врезался монстр, и мы покатились по земле. Котел тоже упал и расплескался. Тварь, я не хочу ходить голодным. Толкнул ногой в живот ублюдка и отшвырнул его на край поляны. Подбежал и схватил молот, напитав его маной по самое небалуй. Кадавр вскочил на ноги и вырвал из земли внушительный валун. На губах его выступила розовая пена. Верный признак того, что он на последнем дыхании. Еще чуть-чуть можно будет брать его тепленьким. Прикончу гада одним ударом. Он швырнул валун в меня, я размахнулся и ударил по нему молотом. С грохотом камень разлетелся на пушечные ядра огромных кусков. Я тут же призвал щит на левую руку, ожидая последней атаки, как с котлом, но ее не последовало. Тварюга на другой стороне поляны покачнулась и упала. Морда была свернута на бок отлетевшим куском валуна. Ой, только и смог выдавить я. Дорогу теперь не у кого спросить. Оглянулся. Лошади у конвизи беспокойно ржали и рвали поводья. Все бандиты или сбежали, или были мертвы. «Выходи, Вероника». Громко позвал девушку. «Все кончено». «Г-господин». Она выскочила из-за куска скалы, за которым пряталась и бросилась ко мне. Вдруг ее глаза распахнулись от ужаса. «Вы весь в крови». Я осмотрел себя. И правда. Штаны пропитались кровью, грудь тоже вся в брызгах, некоторые волосы слиплись. «Ах», — махнул рукой, — «это не моя». «Давай-ка осмотримся и поедим». «Сдается мне, это непростые ребята». «Угу». Кивнула девушка, сосредоточенно оттирая кровь с меня какой-то тряпкой. Когда она закончила, я нашел револьвер, который перед боем у меня из руки выбил главарь банды. Затем стащил все трупы в кучу. Осмотрел каждого. Особо ценного ничего не нашел, кроме пары зелий. А вот в палатке обнаружил карты с отметками. Похоже, банда давно орудовала в этих краях и успела порядком накуролесить. Собрал все ценные бумаги и сложил в карман на поясе. Покажу потом Никитичу, шефу полиции, если его из больницы выписали после бала. Там случилась жуткая перестрелка, а за кем охотились наемники до сих пор непонятно. Может, за этих бандитов какая награда полагается. А вот товарищ в черном оказался еще более интересным. Нашел у него какие-то документы и тоже карты, но язык был мне неизвестен. Похоже на какие-то арабские каракули. Лучше знать заранее, если на Кавказе что-то готовится. Да, человечество плечом к плечу сражается с ранчой, Кроме обеих Америк, те думают, что их океан спасет. Но интриги и жажду власти никто не отменял. Так что, если здесь что-то заварится, лучше знать заранее, чтобы иметь возможность не допустить этого. Мне и так еще со своей землей разбираться. Поэтому прихвачу найденные документы и карты с собой. Вдруг это шпион от персов или из Османской империи? Имперская канцелярия или герцог Билибин могут заинтересоваться бумагами. После этого нашел пару чистых мисок и наложил нам с Вероникой поесть. К счастью, не весь котел выплеснулся, и на дне осталась самая мясистая часть. Судя по вкусу, эти разбойники завалили какого-то кабана и весьма неплохо его приготовили. Только соли маловато. Я еще порыскал по палаткам и отыскал целый ларь со специями. Будет отличным дополнением к моим истощенным запасам. «Даже не знаю, как вас благодарить, господин», заговорила Вероника, когда доела. Мы сидели на двух валунах друг напротив друга, я доедал вторую тарелку рагу. «Что?» — сполошился, чуть не выронив ложку. «Опять?» — «Не поняла», — протянула Ника, хлопая глазами. «Вчера ночью ты тоже начала разговор с благодарностью?» «А, нет», — засмеялась девушка, поняв, о чем я подумал. Здесь место неподходящее. Да и вдруг кто-то из бандитов вернется. Сомневаюсь. Увидит нас, и трупы их товарищей и свалят по добру искать другую банду головорезов-неудачников. Хорошо бы, но я о другом, господин. Я... я хочу помогать. Захрипел я, подавившись, и Ника бросилась стучать мне по спине. Только помощь ее была незаметна. Я, наконец, протолкнул застрявший кусок мяса и выдохнул. «Фух, ты о чем это?» «В бою, господин. А то я чувствую себя обузой и думаю, что без меня вы бы уже давно выбрались. Чушь не неси. Ты отлично помогаешь. Растопила нам выход из ледника. Помогла мне вчера заснуть. Тоже, знаешь ли, помощь весьма ценная». Она мило покраснела, а в синих глазах заблестели веселые искорки. Потом девушка снова заговорила, чуть смущаясь. Я ведь один из клинков теперь, разучусь на факультете удара. Значит, должна уметь постоять за себя, а пока что выходит все наоборот. Я хочу это изменить. Мои родители простолюдины, и я тоже, но вот мой дедушка, которого я никогда не знала, был из старого дворянского рода. По его линии мне передался один из ледяных инсектов. Я могу наделять предметы ледяной силой. Хм, я почесал шею. Честно говоря, больше похоже на талант поддержки для факультета оберега. «Я знаю», — кивнула Ника. Отложила миску и села, выпрямив спину и сложив ладони на коленях. Голову упрямо наклонила вперед. «Но директор считает, что я могу развить свой дар и научиться призывать ледяное оружие. Только для этого мне нужно тренироваться и сражаться, а не прятаться за камнями». Я строго посмотрел на девушку, рассчитывая, что она передумает и отведет взгляд, но та глаз не отводила. Еще и брови хмурила. От ее сурового лица меня разобрал смех. «Ладно», — махнул рукой. «Зарядишь мой молот льдом перед следующей битвой. Посмотрим, что это даст». «Хорошо», — кивнула она и подняла к плечу сжатый кулачок. «Высшая степень решимости, видимо». «Но, надеюсь, драться нам больше не придется. Возьмем лошадей». Я кивнул на животных у Коновизи успокоившихся и теперь щипавших травку и в миг доскачем до академии но может не в миг но за один день вполне можем один из коней был сильно крупнее всех остальных а подлоснящийся черной шкурой бугрились узлы и канаты мышц раньше наверняка принадлежал главарю а теперь будет моим добрый конь вот только сёдел найдем и вещи приложим господин скорее загадывайте желание крикнула ника глядя в небо что зачем «Как зачем? Всегда надо загадывать желание, когда видишь падающую звезду». Девушка ткнула вверх пальцем. «Какая еще звезда днем?» Я проследил за ее взглядом и обомлел. Огненный росчерк несся по небу, оставляя дымный след, будто комета или метеорит. Он медленно пересекал небосвод, а потом вдруг резко изменил траекторию. «Ой, куда это она?» «Звезды так не делают». Протянул я и вдруг осознал, что она летит прямо на нас. И очень быстро. «Бежим!» Вскочил с валуна, схватил девушку поперек живота и побежал в лес. И пары шагов не успел сделать, как сзади бабахнуло, и нас осыпало комьями земли, а ударная волна подняла в воздух и отшвырнула на несколько метров. Я сгруппировался и перевернулся на спину, чтобы девушка упала на меня. Напуганные лошади громко заржали. «Наконец-то!» — хохотал человек посреди воронки. «Я нашел тебя, долбанный Дубов!» «Ты!» — я узнал его. Смазливый брюнет в зеленом с золотом костюме. Только сейчас он выглядел куда как более потрепанным, а еще от него ощутимо воняло. «Про баню в вашем дворянском роду слышали вы вообще? Ты будто неделю не мылся и не стирался!» «Заткнись!» — прошипел юноша, пытаясь отряхнуться. «Не, братец, это уже не стряхнуть!» Знаешь, алхимики такую штуку придумали чудесную. Называется «стиральный порошок». Слышал когда-нибудь? «Заткнись, заткнись, заткнись!» Орал брюнет, выбираясь из ямы. «Да из-за тебя я чуть ли не желтый снег жрал, чтобы выжить. Но этому пришел конец. Теперь ты умрешь. Наконец-то! И я смогу вернуться домой!» Спрячься, шепнул я Веронике, но там отнула головой. «Блин, да что ж с девушками так сложно все?» «Я хочу помочь», — шепнула она. «Поможешь, если спрячешься. Вы обещали, господин, вот заноза». «Ладно», — процедил я, — «спрячься пока что. И жди моей команды». «Хорошо». Вероника попятилась и спряталась за одним из больших камней. Тем временем пришелец залез на земляной вал и встал в полный рост. Увидев уходящую девушку, зло засмеялся в небо. «Беги, беги! Когда покончу с твоим дружком, тебя возьму в качестве приза». «Может, даже не один раз!» «Возьмешь то разве что защику!» Оборвал я его и вытащил молот. «Ты со мной еще за Агнос не рассчитался!» Призвал инсект на левую руку вместе со щитом, на ноги и на корпус. Чувствовал от засранцы сильный магический фон, так что бой будет нелегким. «О, ты стал сильнее!» Воскликнул он, окружая себя золотистой аурой. «Это будет любопытненько!» Эти жалкие простолюдины из горного отеля не смогли меня позабавить даже чуточку. Но уж с тобой я вдоволь наиграюсь. Ага, в казаки-разбойники только я буду сразу и за тех и за других, а вот проигрывать предстоит тебе. Но сперва скажи свое имя. Хочу знать, чего отпрыска отправлю червей для рыбалки подкармливать. Глупая чернь, ты даже произносить имя моего славного рода недостоин. Процедил брюнет сквозь зубы и бросился в атаку, вспыхнув как спичка. Хорош у него костюм, раз не горит. Я накачал ноги маны и побежал ему навстречу, взрывая ногами мягкую землю. Высоко подпрыгнул и занёс молот для удара. Враг отпрыгнул в сторону и ударил кулаком. Я встретил атаку щитом, который тут же начал тлеть. Ничего, корневище плотное, не скоро прогорит. Уклонился от следующего замаха и ударил молотом, метя ему в ребра. Тот натолкнулся на огненный щит и едва не вылетел у меня из руки. Безымянный воспользовался моментом и заехал мне в челюсть. Успел сделать ее дубовой, но искры из глаз все равно полетели. Причем в буквальном смысле. Чуть брови мне не подпалил гад. Смазливый юнец растянул тонкие бледные губы в усмешке. А я решил ему подыграть. — О нет! — воскликнул. — Какая боль! Я теперь смогу кушать только кашки. То ли еще будет полукровка. «Быстро умереть я тебе не дам». Брюнет атаковал серии ударов. От его фигуры шел интенсивный жар, кулаки оставляли в воздухе огненные полосы. Но я уже успел заметить, что кулаки сами по себе обычные. Враг поджигает воздух вокруг них. Я сделал вид, что его удар отбросил мою руку со щитом. Он, заметив это, широко размахнулся правой рукой и влепил мне. Точнее, попытался. Я ткнул навстречу навершие молота. Там был небольшой бугорок. Раздался громкий хруст. «А, сука, мразь!» Засранцы от боли аж слезы брызнули. Несколько пальцев его правой руки согнулись в несвойственную для пальцев сторону. «Ублюдок! Да я тебя!» «Что ты меня?» ухмыльнулся в ответ, поигрывая молотом. «Тварь!» Враг отскочил от меня подальше, а затем левой рукой схватил горсть земли и бросил веером. Огненные искры накинулись на лагерь, попали даже на нескольких лошадей, прожигая бедных животных насквозь. Палатки и ящики вспыхнули, как сухая трава. В небо взметнулся густой столб дыма. Брюнет стал бросать в меня вещи, поджигая их. Я уворачивался или отбивал молотом, подбираясь к нему. Но он не дал мне перехватить инициативу. Пнул землю, отправив рой искор на меня, а я закрылся тлеющим щитом. Огонь сжегся, но я терпел. А враг перешел в атаку ногами. Да, про них я забыл. И бил он достаточно сильно, умело, и, главное, быстро. Хорошая аристократическая выучка. Такой техники боя ногами я еще не видел. Как минимум, княжеч. Я блокировал и уклонялся, постепенно отступая к краю поляны. Княжеч кинул в меня горящий ящик, который от молота разлетелся на тучу угольков. «Давай!» — крикнул, замахнувшись молотом и накачивая его маной. Сзади выскочила Вероника и из за мое оружие. Вмиг оно покрылось тончайшей ледяной пленкой, а воздух вокруг него затрещал от мороза. Я тут же швырнул молот в брюнета. Тот как раз прыгнул ко мне сквозь завесу из дыма и огня. Оружие ударило прямо по золотой ауре. Ледяной взрыв рассеял защиту врага. Его лицо удивленно вытянулось, а следом подскочил я и пробил ему в челюсть. Хрустнуло... Башка брюнета беспомощно мотнулась, и он упал возле валуна в центре поляны. Из-за яркого пламени тот отбрасывал тень на врага. Я схватил молот и прыгнул сверху, собираясь закончить начатое, но вдруг темнота под валуном, словно ожилая, окутала брюнета черным пологом. Тот успел заорать. В глазах его мелькнул ужас, но соткана из мрака рука заткнула его. А затем он исчез. За миг его будто всосало под валун. И только потом рядом обрушился мой молот, оставив на земле яму. Не успел остановить атаку. «Что это было?» — проблеяла напуганная Вероника. «Не знаю. Но оно и не важно. Уходим отсюда». Я нашел рюкзак, в который перекинул наши уцелевшие вещи, схватил девушку за руку и подвел к конвизи. Почти все лошади были мертвы, но один, на котором ездил главарь банды, выжил и почти перегрыз уздечку. К счастью, его не расседлали, так что я закинул наскоку на девушку, затем забрался сам. Сдернул по воде, уронив бревно коновизи, и дал коню пятками по бокам. Животное заржало, получив свободу, и бросилось вон из лагеря. Пламя бушевало уже повсюду. Горел лес, огонь полз по ковру из сухих листьев, мха и иголок преследуя нас. Слева и справа то и дело обдавало жаром, но конь нес нас вперед. В ушах свистел горячий воздух, а в горле першило от дыма. Вероника крепко обхватила меня руками и уткнулась головой в мех жилетки. Спустя долгих полчаса мы проскочили эту долину. Огонь остался позади. Вверх поднимался гигантский столб дыма. Что ж, если нас ищут, то вот им сигнал. Жаль, только остаться рядом не можем. Дорога опять пошла между скалами, а конь сбавил шаг. «Все в порядке», — сказал я. «Угу», — откликнулась Вероника. Она тяжело дышала и кашляла. «Ты молодец. Твой дар пришелся как нельзя кстати». «Спасибо, господин». Девушка обвела меня сзади руками и тут же заснула. Я не стал ее будить. Через несколько часов мы преодолели небольшой горный перевал. Я сверился по карте. Мы все еще были на верном пути. Впрочем, дорога тут была всего одна, а забираться вверх на горные вершины я не горел желанием выехали из ущелья, оказавшись на скалистом уступе на высоте сотни метров над небольшой долиной. Я ее сразу узнал. Здесь была первая ночевка, когда мы только шли в Геленмор. В озере водилась изумрудная форель. Редкая добыча. Да и местечко вообще было неплохое. Спокойное, если не считать какой-то суеты в полукилометре от нас на восток, на краю долины. Там между двух больших скал шел бой. Вооруженный отряд зажал в небольшой теснине группу студентов, которым жить осталось считанные минуты. «Да твою ж за ногу!» — простонал я и спросил у неба. «Хоть полдня без драки можно прожить?»